Глава 4 «Значит, маленький Тони, сын царя Леонция, находился в Т...» Что же это за слово такое? Что хотел сказать призрак старого остроума, думал и гадал Леонций? Сколько разных слов начиналось на Т? Театр? Тир? Тропики? трясина Тундра? Тридевятое царство? Сколько ни гадай, вовек не угадаешь!» Может, Остроум хотел сказать, что Тони зашел в тупик после всех своих похождений, и что теперь его жизнь в опасности? Надо же, до чего додумался. Внезапно кого-то осенило. А ну как старик намекал на три скалы? Еще один замок тут по соседству. Царь Леонций раньше о таком слыхом не слыхивал. Тогда медведи все знайки объяснили ему, что три скалы был тот еще замок. Он стоял в глубине тесного ущелья мохнатых гор. Отсюда до него было верст эдак 15 и жил в том зловещем замке людоед по имени Тролль. Жил он один, как сыч. Неужели Тролль держал в заточении медвежонка Тони? Оставалось одно — наведаться в замок Три Скалы. Собрал царь Ленцый отряд и выступил в поход. Людоед Тролль спал. Он был уже старым и проводил дни и ночи в постели. Вставал он изредка, чтобы утолить голод, а еды у него хватало. Надо вам сказать, что в свое время он изловил самого котищу-страшилищу. А был тот котище ростом с домище. Людоед держал его в огромной клетке посреди двора и заставлял добывать ему пищу. Кто же из вас не слыхал о котище-страшилище? Одно время он разгуливал по Европе, пожирая людей и лошадей. Бывало, как пронесется слух катище идет!» Так все крестьяне разбегаются кто куда. Одни в горы карабкаются, другие в домах запираются. Но катище носился быстрее ветра и всегда успевал схватить того, кто замешкался. Как-то раз он забрел в ущелье трех скал, а там уже сидел в засаде людоед. Он натянул широченную сеть из колдуньих волос, словил котищу и посадил его в клетку. Смотрите, как он все устроил. При входе в ущелье людоед расставил обманные знаки с такими надписями «К таверне молочные берега». «Жилье и еда бесплатно». 20 минут пути». Или «Дети! Раздача волшебных игрушек». И стрелка указывала нужный путь. Или вот еще «Охота запрещена!» И охотники тут же сворачивали именно в эту сторону. Одинокие путники, непослушные дети, шатавшиеся где ни попадя вместо того, чтобы учиться, браконьеры, промышлявшие зверя, все они попадали в замок «Три скалы». Сторожевая ворона залетала в спальню людоеда и будила его ударами клюва. Людоед-тролль поднимал заслонку в клетке котища страшилище Катище высовывал лапу и сцапывал чужака. Тролль не спеша отбирал для себя самые нежные и лакомые кусочки, а остатки бросал Катище. Итак, люда ед как всегда спал. Он только что уписал смачного мальчонку Бепино, по прозвищу Непутёвый, ученика третьего класса, который в то утро прогуливал школу. Тут в окно впорхнула ворона, подлетела к постели людоеда и принялась усердно клевать его нос. «Ты что, совсем озверела?» — рявкнул тролль, не открывая глаз. «Посетители, мой господин, к вам посетители!» — прокаркала ворона. в «Проклятие! Поспать спокойно не дадут!» — пробурчал людоед соскочив с кровати. Кто же показался на ведущей к замку дороги, вырубленной в отвесной скале?» Путники, дети, охотники или еще какая лакомая добыча? Нет, это был запыхавшийся профессор де Амброзиус собственной персоной. «Эй, дохляк!» — гаркнул людоед, знавший его не первый год. «Какая нелегкая тебя принесла!» «Подъем, тролль!» — выкрикнул волшебник, подойдя к окну. «Медведи идут!» «Так-так!» — отвечал людоед. «Медвежатина. Мяско, что надо. Слегка жестковато, зато вкуснота. Ел бы да ел. А сколько их там? Парочка?» «Какое там?» — усмехнулся чародей. «Поболе будет». «Ну что, десяток? То-то мой котик набьет животик». «Бери больше», — Деамброзиус против обыкновения рассмеялся. «Увидишь, какая теплая компания!» «Ты можешь внятно ответить, чертов колдун!» — взревел людоед так, что задрожали горы. «Ну же! Сколько их?» «Целый отряд, если хочешь знать. Сотни, две, три. И у них к тебе дельце». «Черт бы их побрал!» — вырвалось у тролля. «Наконец-то его пронило». «Как же нам быть?» «А ты выпусти котищу! Открой клетку! Дальше уже его дело!» Выпустить котищу? Только его потом и видели, хотя придумано отменно. Времени было в обрез. Внизу, при входе в ущелье, там, где дорога начинала взбираться в гору, протянулась длинная цепочка черных точек, и не было ей конца». Тролль спустился во двор и открыл клетку. Стоял чудесный денек. Пыхтя, медведи бодро шагали в гору. Внезапно солнечный свет померк, как будто надвинулась буря. Медведи посмотрели вверх. «Боже правый! Нет, это была не буря. Это была тень котищи страшилище. Он летел вниз по скалам. знайте детишки!» И мошки, и мышки, и малые букашки, и резвые пташки, и рогатые носороги, и медведи в берлоге, и даже сам гипопотам котищи по зубам. Джузеппе, Антонио, Пьетро, Эвариста, а с ними герцоги, доктора-артисты, Кьяра, Чезере, Бернардо, Мария, а также судьи-повара-портные — да все без разбора, скажу я вам, котищи по зубам. Если вцепится своими зубами, если вопьется своими когтями, начнется паника, поднимается вой, слезы и кровь польются рекой, потому как все по зубищам кровожадному котище. Ничего подобного медведи еще не видывали. Кто-то из них стал звать на помощь, кто-то дал стрекача кто-то пытался забиться в расщелины, кто-то принялся стрелять, да что толку? Кто-то в отчаянии кинулся в пропасть, не желая стать добычей небывалого чудища. И только один медведь по прозвищу удалец не растерялся. Был он из простых медведей и считался в медвежьем племени дурачком. Может, потому что он был туговат на ухо, На сей раз прислушиваться не было нужды. Увидев, как страшилище губит его собратьев, удалец выхватил из мешка самую настоящую бомбу, захваченную в сражении с эрцгерцогом. Он крепко зажал ее в лапах и пустился прямиком в пасть к чудовищу. «Ты куда, сумасшедший?» — кричали ему. Но удалец смело шел на верную смерть. катище даже не стал цапать храбреца своими когтищами — Он просто целиком проглотил его, когда тот оказался под самым его носом. Удалец так и полетел кубарем вкатищего брюха. скотившись на самое дно, он запалил фитиль бомбы. Ослепительно сверкнула вспышка. Повалил черный дым, раздался душераздирающий кошачий виск. На мгновение все смешалось. Когда же черное облако развеялось, медведи заплясали и запели, не помня себя от радости. На дне глубокого ущелья с разорванным брюхом лежал котище-страшилище. Чуть поодаль, весь обгоревший, в синяках и царапинах, бесстрашный медведь-удалец, принесший себя в жертву ради товарищей. Взрывом его выбросило из утробы котище — По счастью, он плюхнулся в большущую лужу. Вода смягчила падение и затушила горящую шкуру удальца. Вот он поднялся, и даже сам может идти. Ура! Тут один из медведей стал звать. Тони! Тони! Сыночек, где ты? Это царь Леонций мчится к проклятому замку, надеясь отыскать сына. Вот он уже во дворе рыщет по залам, не души. Людоед с чародеем скрылись в горах. Никаких следов похищенного медвежонка. Кругом пусто и тихо. Столько стараний, и все зря. Столько напрасных жертв. Эх, лучше бы не тешить себя пустыми надеждами».